Глава десятая. Последние несколько дней мистера Джонсона не покидало смутное ощущение тревоги и опасности, а в левом боку ныло и неприятно покалывало. Сначала этот внезапный визит четырёх джентльменов прискакали среди ночи взмыленные, серьёзные, говорили коротко, нехотя, как бы сквозь зубы, что-то о пожаре и новом преступлении на приисках, о возможных стычках с индейцами и беспорядках. Впрочем, за лошадей благодарили искренне, Некий советник президента намекнул на государственную награду за содействие. Пошутил, наверное. Сэм на прощание обнял, велел держать ухо востро и кланяться матушке. Переседлали скакунов и тут же галопом умчались в ночь, даже кофе не выпили. Но это было только начало. На следующий день мистер Джонсон отправился в Монтеро и закупить кое-что для хозяйства и произвести разведку боем. И если первая часть миссии прошла без сучка и задоринки, то вторая оказалась провальной. Для начала Джек решил нанести визит губернатору, дабы узнать новости из самого достоверного источника. Однако Джона Фримонта в городе не оказалось, так как он еще вчера вечером отправился в Сан-Франциско на пароходе, чтобы, как и должно губернатору, лично руководить эвакуацией жителей и обеспечить соблюдение законности и порядок. Тогда Джек направился в резиденцию генерала Райли, кляня свою нерасторопность, из-за которой он до сих пор не свел знакомство с военным губернатором, прибывшим в Калифорнию два месяца назад. Визит вежливости, как пытался представить свое появление мистер Джонсон, генералу вышел скоротечным и совершенно бесполезным. Да, генерал наслышан и очень рад, хотя все это несколько несвоевременно. Нет, ничего сообщить не может, так как сам ждет каких-либо известий только к завтрашнему утру. Да, он тоже чрезвычайно рад знакомству с почтенным фермером и отцом такого славного парня, как Сэм Джонсон. Однако дела не ждут, и он не смеет задерживать, но будет рад встрече в более подходящее время. Всего наилучшего, мистер Джонсон. Перед отъездом Джек заглянул в портовый салун. Молодой парень за стойкой налил ему бренди и поделился последними слухами. Сан-Франциско вроде бы выгорел за три дня п о д ч а с т у ю А в районе озера Шаста на землях индейцев порубили дюжину китайцев. «Не знаю, что за племенатом обитает, мистер, но ребят серьёзные. Вроде узкоглазые влезли на их священные горы. Или реки. А может быть, и горы, и реки. Кто их разберёт?» «Мадоки, кламаты...» — задумчиво пробормотал Джек, которому б р е н д и слегка подлечил нервы и развязал язык. «Не самые миролюбивые парни и бойцы хорошие. Я встречался с ними лет двадцать назад». «Озеро и гора Шаста — это их священные места. Они говорят, что там сила предков». «У к р а с н о з а д а х везде сила предков», — презрительно осклабился бармен. н т о т плюнь в лужу, обязательно попадёшь в дух или прах, или хрен предка». Он радостно заржал над собственной шуткой. «Видимо, китайцы здорово провинились, если их не прогнали, а порубили». «Ты говоришь, китайцев порубили?» и э мистер, я знаю немного». Остудил его пыл бармен. «Говорят, порубили, а что уж там на самом деле случилось, только и н д е й с к и м предкам ведомо». «Странно, что не постреляли», — пробормотал себе в усы мистер Джонсон, расплатился за выпивку и отправился во свояси. Неделя пролетела быстро, а следующая началась скверно. Весь понедельник Джек напрасно к а л а ч и в а л порог своего дома в ожидании свежего номера «Калифорниан Стар». Мальчишка посыльный так и не объявился. Значит ли это, что типография сгорела? Если уж позволили сгореть типографии, то пожар был в самом деле серьёзным. Следующий понедельник тоже прошёл впустую, но выезжать за новостями в Монтеро и мистер Джонсон не решался. Вернулся ли губернатор, неизвестно. Соваться к р а й л и чтобы нарваться на отповедь, увольте. Собирать слухи по салунам — дело неблагодарное. Однако на третий понедельник по обычаю около 9 е в утра посыльный нежданно-негаданно объявился и вручил мистеру Джонсону свежий номер газеты и большой конверт из грубой серой бумаги. Обратным адресом на конверте значился поселок Санома-Вилледж, отправитель Сэмуэль Джексон. Из груди отставного капитана вырвался вздох облегчения, но одновременно кольнуло в сердце и отозвалось в печени. Сэм никогда раньше не писал писем. Стараясь не выказывать признаков внутреннего трепета, мистер Джонсон прошёл в холл, чмокнул жену в щёку и проследовал не в спальню, как обычно, а в кабинет. Элизабет отметила несвойственную мужу рассеянность и задумчиво ушла на кухню варить кофе. Войдя в кабинет, Джек Джонсон положил газету и письмо на стол, крытый зелёным сукном, дважды пересёк помещение из угла в угол, хотел было присесть в кресло, но, бросив взгляд на часы, раздумал. Подозрительно поглядывая на серый прямоугольник, он разгладил усы, поправил платок на шее, взял со стола бумаги и решительно шагнул навстречу неизвестности. В конце концов, что может быть в том письме? Расклеился, словно кисейная барышня, в самом деле. Подписано Сэмом лично, стало быть, парень жив и здоров, а это главное. Выйдя за порог, он явственно ощутил в воздухе тревогу и даже немного замешкался. Уж не поставить ли раньше в ружье? но нет, это лишнее. Солнце на месте, облака плывут, всё как обычно, кроме письма. Джек сел на стул, взгромоздил ноги на другой и, проигнорировав конверт, развернул газету. Первые же строки передовицы заставили его нахмуриться и снова нерешительно посмотреть на конверт. Уже не скрывая сильного волнения, он встал, бросил газету на стол и сделал несколько поспешных шагов к дому. Становился, постоял, что-то обдумывая, медленно развернулся и побрёл обратно. Дойдя до столика, он бессильно рухнул на стул, скрестил ноги на столешнице, откинулся на с п и н к е и прикрыл глаза. Через минуту на аллее показалась Элизабет с неизменным подносом и кофейником. Она приблизилась, поставила поднос на стол, бросила любопытный взгляд на мужа, газету и письмо. Тихо присела и разлила по чашкам ароматный напиток. Джек приоткрыл глаза и скосил зрачки на жену. Затем вздохнул, убрал ноги под стол, И минорным голосом произнёс. «Ты знаешь, милая, Сан-Франциско сгорел». «Всё-таки сгорел?» Полувопросительно вздохнула Элизабет и поднесла чашку к губам. «Дотлас!» — торжественно провозгласил Евгений Фёдорович по-русски. «Не знаю американского аналога этому ёмкому русскому слову. Дотла. Нас!» «Ну что же, Сеня? Он жив?» — встревожилась Елизавета Павловна. Судя по дате отправления письма, буркнул Евгений Фёдорович и отпил с з чашки. «Что там пишут?» — спросила жена, кивнув на газету. Сама же взяла конверт и решительно надорвала край. «Хм... Так-с...» — заторопился Евгений Фёдорович. «В следствии неосторожного обращения... Впрочем, шериф Крамер не исключает поджог... Ага...» Первые очаги были обнаружены 5 июня в китайском квартале. Очевидно, они стали следствием использования нецивилизованных приборов для приготовления дикарской пищи, кои применяют... Кевкений! Да-да, дорогая м и н у т у Такс. Кои применяют пришельцы из Азии и прочих диких уголков. К вечеру следующего дня огонь перекинулся. Военный губернатор Райли заявляет, что подобное несчастье немыслимо в городе, где муниципальные службы находятся... в плотном взаимодействии с федеральными органами власти. Только скорейшее присоединение республики к Союзу... — Евгений Фёдорович, для вас важное сообщение от Сэма. — От Сэма? Неужели важнее того, что целый город выгорел до головешки? Мистер Джонсон оторвал взгляд от газеты. — Что важнее, решай сам. Твой сын просит отцовского благословения. — б л а г о с л о в е н и е Зачем? Евгений Фёдорович и сам прекрасно понял, зачем, тем не менее, задал вопрос и уставился на Елизавету Павловну глазами, требующими объяснений. «Наш сын Сеня хочет жениться», — терпеливо повторила жена, — «и просит твоего родительского благословения». Произнеся это, Елизавета Павловна неловко промокнула уголки глаз кружевной манжетой. «На ком?» — р а с т е р я н н о спросил Евгений Фёдорович. На девице Марии Жуковой и Санома-Вилледж. «Я знал!» С раздражением начал р у к а в и ц ы н и вскочил со стула. «Эти соотечественники!» и Запыхтел он, гневно надувая щёки. Елизавета Павловна тоже встала, подошла к мужу, взяла за руки и положила голову ему на грудь. «Какое счастье!» Тихо сказала она. «Какое счастье?» Переспросил муж, недоумевая. «В чём счастье?» «В том самом». — всхлипнула Руковицына, — что в дом наш скоро войдёт хорошая русская девушка. — А кто ж ещё в него? — Мексиканка какая-нибудь заполошная. — Вот кто, — отсекла Елизавета Павловна. — Или из индианок, не дай бог, присмотрел бы кого. — Не оставил Господь. Она набожно перекрестилась. Детишки у них пойдут русские. Вот по этому саду будут бегать, смеяться. Но ведь мы американцы, лис. — Понимаешь? неуверенно возразил Евгений Фёдорович. «Часовню православную ты для американцев построил?» насмешливо спросила жена и с нежностью посмотрела в глаза Евгению Фёдоровичу. «Посмотри на себя. Ну какой из тебя американец, старый дурак? Русские мы. И сын у нас русский. И внуки будут русскими». р у к а в и ц ы н совершенно стушевался, перестал пыхтеть, прижал к себе жену и затих. Ему вдруг представился под яблоней мальчуган лет шести, в аккуратном летнем костюмчике и широкополой шляпе не по размеру. У него были русые волосы, синие глаза и ссадины на коленках. Перед мысленным взором рукавицына поплыли виды каких-то семейных обедов и многолюдных прогулок верхом по окрестностям. И было это так явственно, так реально, что совершенно того не ожидая, он почувствовал непреодолимое желание немедленно стать дедом и нянчить внуков. Он даже успел ощутить лёгкий укол д о с а д ы от того, что Сэм так долго тянул с женитьбой. И вот тут, в самом затаённом уголке сердца, дал слабину упругий стальной обруч, которым долгие годы он стягивал что-то большое, невысказанное, что затмило и Сэма, и внуков. Много лет он запирал на суровый засов всё, что связывало его с Россией. И уже показалось ему, будто и впрямь он стал американцем, и перенял местные обычаи и порядки, и даже прослыл настоящим калифорнийским ф е р м е р о м Но слова Елизаветы Павловны такие простые, сказанные прямо, без экивоков, пустили прахом всем н о г о л е т н и е усилия. Его подхватило и приподняло что-то необъятное, могучее, чему нельзя противиться, отчего вдруг ноги стали легкими, и закружилась голова. Слезы облегчения сами собой полились из глаз Евгения Федоровича, И он, пряча глаза от супруги, прошептал ей в ухо. «Значит, воля Божья!» «Ну а ты, с т а л а быть, о внуках мечтаешь?» «Какая мать о них не мечтает?» — смутилась Елизавета Павловна. «Сеня, слава Богу, вырос! Пора!» Евгений Фёдорович шмыгнул носом, чуть отстранился, заглянул ей в глаза, подмигнул и весело гаркнул. «Тогда собирайся, мать, едем невесту сватать!» «Ой, Господи, что ж так сразу-то?» — в сполошилась Елизавета Павловна. «Ведь подарки. Это ж сколько всего надо?» «Спокойно, матушка моя. Вели запрягать бричку», — скомандовал супруг. «Немедленно едем в Монтеры и завтра же в Санома-Вилледж». Путь к Санома-Вилледж оказался извилистым и небыстрым. Верёвки свитые русскими не давали покоя Крамеру, как гвоздь в сапоге. Вроде и поважнее дела есть, но к ним не приступишь, пока не устранишь эту мелкую неприятность. Даже пожар в Сан-Франциско не смог полностью вытеснить из головы шерифа желание поговорить со старостой поселения на Санома-Лейк, а пожар, пожалуй, не гвоздь, это событие посерьезнее. Смрадный смог окутал город Святого Франциско, и уже на самых дальних подступах чувствовался горький запах пепла и разорения. В темном небе Ещё полыхало зарево, но теперь оно было куда слабее, чем прошлой ночью, когда с в е с е л ы м треском, ломая балки, огонь прыгал с крыши на крышу, гудели, вгорая брёвна домов и сараев, собачьих будок и коновизей. А широкие языки пламени жадно припадали к стенам соседних строений и постепенно прихватывали сырое дерево, и оно нехотя подчинялось безудержной мощи древней стихии. Горели жилые дома и салуны. Деловые конторы и бордели, театры и банковские офисы. По улицам бегали полуодетые и вовсе раздетые люди, искали спасения среди огненных стен и молили о помощи. Пламя обжигало лютым жаром, глаза разъедало дымом, и едкая гарь разрывала легкий безудержным кашлем. И уже примешивалась к запаху пожара непереносимая вонь горелого мяса и шерсти. Кто скажет, в чем причина, кто назовет виновного? когда на маленьком клочке земли собираются тысячи людей самых немыслимых привычек, устоев и обычаев, кто поручится за их благонадежность. Сан-Франциско, терпящий б е д с т в и е от нашествия разномастных чужеземцев, не мог не сгореть, как раньше не могла не сгореть от засилия чужих людей Москва. Птицей Феникс восстанет город из пепла, через два года снова сгорит и снова восстанет. В пожарах и разрушениях суждено ему обрести свой облик и донести до наших дней. Надменные черты банкира придаст его лицу строгий квартал в Монтгомере. Шаловливые морщины оставит квартал Кастро с театрами, увеселительными заведениями и мужчинами сомнительной р е п у т а ц и и Итальянский квартал оставит отпечаток безалаберности и горячего южного пыла. н е с з г л а д и м о е клеймо выжжет на челе китайский квартал Чайнатаун. Всё переменчиво в п о д л о н н о м мире, кроме китайского квартала Сан-Франциско. Как знать, может быть, прав газетчик. И не где-то, а именно здесь, в хлипкой халупе старого торговца опием, выпала из ослабевших рук старателя недокуренная трубка с тлеющим кусочком дурмана. Вмиг занялась, сдымилась соломенная подстилка, и сосед, не успевший раскурить свою трубку, подскочил, со зла пнул грубым башмаком огонёк, чтоб не мешал отдыхать трудящему человеку. Полыхнула соседняя лежанка. Заплясали весёлые язычки по трухлявым доскам. — Что это горит, джентльмены? — У китайцев. Что б им выгореть во имя Господа? — Именем его. Ветерок подул. Оно и пора бы. Вечерний бриз. Жмутся друг к другу чахлые хибары. Мэр приказал много земли узкоглазым не давать. А губернатор велел собрать налог в желтопузах. По 20 д долларов с носа. Немыслимая сумма. Заряжай трубки опием, сыновья императора. Подарим белым землекопам золотые грёзы за золотые крупицы. Вроде у чёрных. ч и л и ц горят, ишь плыхает. За водой надо бы, а? Ещё чего, сами справятся. Ночью морщились от скверного запаха и остервенело, хлопали ставнями. Никакого житья нет. О чём только мэр думает. Мэр Гарри Ньюман. Несмотря на звероподобную внешность и тёмное прошлое, во всём прочем был обычным человеком и думал о том, как бы потихоньку легализовать неучтённые сборы, да половчее толкнуть конфискат. Как скопить деньжат и отправить детей в Массачусетс на учёбу. И в конце концов, как отоспаться после праведных трудов, свалившихся на б л е с т я щ и е теме вместе с легионом эмигрантов. «Мистер!» «Знаю, знаю!» – ворчит сонный мэр. «Утром разберёмся, Сид!» «Я Том, сэр!» — Да, конечно. Утром разберёмся, Том. Нечего помощнику шерифа суетиться, пока нет трупов. — Вроде уже есть, сэр. — Китайские не считаются. Иди спать, сынок. — Слушаюсь, сэр. Утром город проснулся с тяжёлой больной головой. В затылке ломит, в висках стучит, во рту вкус дурной горелый. — Святые угодники, что же это делается? — Собирай вещи живо, уходим. — Сэр, китайский квартал выгорел подчистую. — И чёрт с ним. Но огонь перекинулся на соседние дома, сэр. Ночью занялся чилийский квартал. Уже сгорела золотая подкова и контора Уэллс-Фарга. Мы не контролируем ситуацию, сэр. С восходом солнца поднялся штормовой ветер. Из дальних стран он пригнал к берегам Калифорнии изумительной красоты бурлящие волны. «Взбеленись покрепче, морской дьявол! Накрой бирюзовым саваном сердитый ревущий огонь!» «Не накроет!» «Больно берега к р у т ы с размаху д да о на скалы удар!» И рассыпается многотонный изумрудный монолит Мириадами сверкающих брызг. Гремят скалы, шипит прибрежная галька, А с берега к морю рвется шквал огня. Раздувает м и х а летний ветер, Завывает пламя раненым зверем, Бросается на море цепным псом, Осыпает в воду снопами искр от обрушающихся кровель. Плывут чёрные клубы дыма над прозрачной океанской водой. Мечется среди пожарища копчёный Гарри. Гладкая темя плыхает алыми бликами. Размазана сажа по перекошенному лицу. Исправляет мэр ночные промашки. Раздаёт распоряжение. «Стэнли, в о д и жителей к северу. Разбивайте временный лагерь за холмом». «Сделаю, Гарри». «Бобби, возьми людей. Сделайте ров, чтобы пламя не подошло к порту». «До порта пламя не дойдёт, Гарри». «Не спорь, кретин. То же самое ты говорил вчера в Старом Городе. Надо сберечь суда. Если не спасем их, останемся без дерева для строительства. Ясно?» «Ясно, ясно. Выполнять приказ. Слушаюсь, сэр. И отзови этих кретинов, какого черта они там поливают. п а с и бог еще, пропадут не за грош. Лучше отправь их в порт, пусть выламывают каюты из брошенных кораблей». «Распоряжаетесь, мистер Ньюман?» «Лейтенант Смит, вы, как всегда, вовремя, сэр». Город вы проспали, сэр. Не отрицаю, лейтенант. Я не могу подвергать опасности жизнь солдат, мистер Ньюман, но могу оказать помощь, не связанную с тушением пожара. Тогда прикажите солдатам снимать паруса и резать из них палатки. Привлеките к работе арестантов, отбывающих за мелкие нарушения. Пообещайте амнистию за хорошую работу. Я соберу команду из горожан и пришлю к вам. Это можно. Суета в порту. Солдаты с арестантами снимают паруса, ломают каюты. К северу в миле от города на равнине вырастает временный лагерь из парусиновых палаток. Через три года в Сан-Франциско придёт обористый малый по имени Лейп Штраус. По дешёвке скупит паруса со всех кораблей, брошенных в гавани Эрба б о э н а И станет шить из них штаны для старателей. Славные получатся штаны. С носу им не будет. «Кристи, стой! Что это у тебя?» Маленький человек с большой головой и оттопыренными ушами замер на месте. «Документы из муниципалитета, мистер Ньюман». «Откуда ты их?» «Вынес, мистер Ньюман. И городскую кассу тоже успел, вот». «Ай да Кристи, ай да молочина! Лейтенант, у этого славного парня денег полный чемодан. Организуйте охрану и сопроводите в порт. Примите по описи и заприте в портовом сейфе. А документы оставь мне, Кристи, я с ними дома разберусь». «Но...» «Иди, иди, береги кассу!» За ходом солнце ветер ослабел. А потом и вовсе стих. Город еще горел, но уже как-то мирно и почти буднично, и за ночь догорел окончательно. К закату третьего дня от Сан-Франциско остались порт и название. Большая часть горожан ушла в Сакраменто, прочие перебрались на брошенные корабли и во временный лагерь, организованный заботливым мэром. Вопреки ожиданиям Крамера, за время пожара не произошло ничего более страшного, чем то, что происходило каждый день. Любители половить рыбку в мутной воде, конечно, никуда не делись, но пока бушевал огонь, было не до наживы. Когда же пламя стихло, воровать было уже нечего. Как не спешили законники, о т о б р а л и с ь только к рассвету, когда пожара уже не было, как, собственно, не было и города. Стримглав они выскочили на вершину холма в предместье и застыли, завороженные открывшимся видом на пепелище. Восход скрывала дымовая завеса, над останками города дрожала м а р е в а Внезапно им навстречу выехал всадник. Лицо его было чёрным, одежда перепачкана, но глаза светились азартом и неуместной радостью. Он был крайне возбуждён и, пожалуй, находился на грани лёгкого помешательства. Наездник натянул по воде и резко остановился. Лошадь под ним всхрапывала и горцевала. Человек сорвал с головы шляпу и прокричал во весь голос. «Добро пожаловать в мой город, джентльмены!» «Бреннон?» — воскликнул Хопкинс. «Сэм б р е н н о н Какого чёрта? Видите?» Снова заорал б р е н н о н как полоумный. «Видите эти роскошные кварталы, парки, дома, а? Это мой город, джентльмены!» «Сэм, ты в порядке?» — с тревогой спросил Крамер. «В полнейшем!» — прокричал тот в ответ, после чего приблизился к шерифу, наклонился к нему и прошептал интимно прямо в ухо. «Он сгорел, Фил! Можешь себе такое представить начисто! Ничего не осталось!» прах и пепел. Но я построю его заново, Фил. Слышите вы, господа законники?» Он снова повысил громкость. «Я Сэмюэль б р е н н о н Построю новый город Святого Франциска. Я сделаю его прекраснейшим местом западного побережья. А он сделает меня богатейшим человеком Северной Америки». «Усмехнись еще раз», яростно прошипел Крамер. «И я решу, что это твоих рук дело». «Моих?» переспросил б р е н н о н «Нет, Фил». Почему-то эта великолепная идея не пришла мне в голову. Погибших много, — подал голос Сэм Джонсон. «Какой идиот полезет в огонь считать погибших?» — искренне удивился Бреннон. «Дайте этим головешкам прогореть как следует, мой юный друг». «Порт уцелел». «Где Ньюман? Мои парни живы?» — забросал его вопросами Крамер. «Порт в порядке. Ньюман гостит у лейтенанта Смита. А о каких парнях ты говоришь?» а Том и Сид, если не ошибаюсь, вроде живы. Проявили себя настоящими героями, вытащили из огня десяток накуренных опием бездельников. Где жители? Ушли в Сакраменто, с т а в ш и е с я либо на кораблях, либо в лагере. Ньюман велел военным нарезать палатки из парусины и поставить вон там, за холмом, — пояснил б р е н н о н и неопределённо махнул рукой. Он немного пришёл в себя и уже не вызывал того раздражения, какое испытал Крамер, услышав его дурацкий смех. «Боюсь, джентльмены, здесь нам придется расстаться», — сказал Хопкинс. «Если в Сакраменто нагрянет толпа в пять ы с я ч человек, то население моего городка увеличится разом на треть. Да еще и з р у б л е н н ы е китайцы на Шаста-Лейк. Черный дьявол». «Кстати, о черном дьяволе, джентльмены», — оживился б р е н н о н «Вчера этот удалец п е р е в е ш и л бригаду Кроули. Представьте, они забрались к черту на рога, куда-то в верховье Феттер-Ривер». Даже в предрассветных сумерках было видно, как побледнел Хопкинс. «Стой!» — рявкнул он. «Какую бригаду? Ту, что ушла от Кроули?» «Нет, шериф!» — с каким-то дьявольским злорадством в голосе ответил б р е н н о н «Как раз ту, что осталось. А мистер Кроули собрал добычу и смотался в с о к р а м е н т Сейчас сидит в форте у Саттера, трясёт поджилками, заливает в брюхо виски галлонами и мечтает с л и н и и д из Калифорнии куда подальше». Но на этот раз чёрный дьявол дал промашку. Один из висельников остался жив. «Что?» — вскричали Крамер и Хопкинс разом. Пришёл своим ходом в посёлок старателей в милях 20 ниже по течению, рассказывает жуткие истории. «Стой! У него в спине были?» «Ну да. к р ю ч ь Так с ними и пришёл». Хопкинс даже застонал с досады. «Фил, как можно скорее доберись до своих русских, разузнай всё о верёвках и лети ко мне в Сакраменто». Это была почти мольба. Похоже, чёрный дьявол обосновался где-то рядом. Я отправляюсь немедленно. «Постой, Джеймс. Не горячись. Твоя лошадь не сделает и десяти миль. Если порт не сгорел, значит, и с моей к о н т о р ы ничего не случилось. Я сейчас отыщу мэра. Поменяем лошадей, перекусим, поспим пару часов, приведём себя в порядок. Потом ты двинешь в Сакраменто, а мы на Санома-Лейк. «Советник?» — обратился Крамер к Милвертону. «Вы с нами в русскую общину или в Сакраменто с Джеймсом?» «Шансы побывать у русских я не упущу», — не задумываясь, — ответил Милвертон. «Жаль», — сказал Хопкинс. «Не скрою, мне не помешала бы ваша помощь». «Извините, шериф, но у меня тут свои задачи, и я должен их выполнить. Но, полагаю, не пройдёт и недели, как мы снова встретимся, и уж тогда можете на меня рассчитывать», — ответил Милвертон. «Сэм», — обратился Крамер к Бреннану. «Ты с нами?» «Провожу вас в порт», — ответил Бреннан. Переговорю с мэром о будущих порядках, а потом пойду с Джеймсом в Сакраменто. Тогда вперёд. Кавалькада спора сошла с холма вниз и шагом двинулась к порту. Дорога велась по кромке высокого морского берега. Благодаря утреннему бризу здесь дышалось легче, и, может быть, поэтому настроение компании немного улучшилось. Впереди шли Крамер и Хопкинс, следом Милвертон, Джонсон и б р е н н о н «Что ты думаешь о чёрном дьяволе, Сэм?» — спросил советник Джонсона. «Почему вы спрашиваете об этом меня, мистер Милвертон?» Удивился Сэм. «Расследованием руководит Крамер. Возможно, вам следует поговорить с ним?» «Я знаю, кто кем руководит», — усмехнулся советник. «И всё же мне интересно, что думаешь об этом ты?» «Странная история», — начал Сэм, поразмыслив минуту. «И страшная. В этих убийствах нет ни капли логики, и это пугает больше всего. Жертвы никак не связаны между собой и не имеют каких-либо общих признаков. Сначала Вилли Бойл... Ни мотива, ни улик, ни свидетелей. Если бы не с л е д у ю щ и е труп, ы о нём можно было бы забыть, как о кошмарном сне. Списать на коллективное помешательство. Но дальше начинается форменная чертовщина. Какой-то маньяк просто казнит всех подряд без разбора. Ни в одном случае нет ни одной серьёзной зацепки. Хотя, если разобраться, смерть мормонов была на руку мистеру Бреннону. «Эй, «Эй!» — воскликнул Бреннон. «Полегче, парень. Я, может быть, и мерзавец?» «Мерзавец, мерзавец!» — оглянувшись, подтвердил Хопкинс. Миллионер с досадой посмотрел в спину шерифу, но тут же рассмеялся. «Ну, мерзавец, ладно, пусть!» — он махнул рукой. «Да, я мерзавец, но вешать людей на крюча ей богу не стану. Да мне бы в голову такое не пришло. Если бы я захотел избавиться от них, просто нанял бы пару удальцов с дробовиками. Но черт возьми, джентльмены, дробовики, наемники и даже крючи — это же тоска!» «Послушайте, никто не любит мормонов. Даже сами мормоны, однако, не убивают же людей только за то, что они кому-то не нравятся. Но главное — водить их за н а с куда интереснее, чем убивать. Мормоны — первостатейные пройдохи, и потому перехитрить мормона — это почти доброе дело. У меня был отличный план, как вовлечь их в одну аферу с недвижимостью и нагреть примерно настолько же, сколько они намеревались сорвать с меня». Так что смерть этих пятерых можно занести в список моих финансовых потерь». «Извините, мистер б р е н н о н сказал Сэм. «Это, конечно, интересно, однако мы опираемся на факты, а они таковы, что смерть мормонов избавила вас от притязаний единоверцев на 100 тысяч долларов». «Хорошо», — обозлился б р е н н о н «А остальные? Угонщик скота, бригада Кроули? Их никчёмные жизни закончились никчёмными смертями. И уж их-то вы никак не сможете». «Повесить на меня». «Да не сердитесь вы так, мистер Бреннон. Я ничего не имею против вас и уж точно не намерен вешать на вас всех собак», — воскликнул Сэм. Причём Милвертону показалось, что в его голосе прозвучала тонкая нотка издёвки и брезгливости, которая должна была ещё больше раззадорить Бреннона. «Не сердитесь?» — завопил Бреннон так, что Крамер с Джонсоном остановились и развернули лошадей. «Сопляк! Молокосос!» — надрывался первый бизнесмен Калифорнии. Ты мне указывать будешь, когда сердиться, а когда радоваться?» Милвертон с интересом наблюдал за поведением б р е н н о н а Но ещё больше в этот момент его интересовал замысел Сэма. «Мальчишка-то ничего», — подумал он. «Способный. Ему бы хорошего наставника вместо болвана Крамера. И будет толк». «Может быть, воды, мистер б р е н н о н участливо спросил Джонсон. «Но что вы так расстроились? Мы ведь и мормонов не можем на вас повесить». «Никаких улик у нас нет, свидетельств нет. Мотив, правда, есть. 100 тысяч. Серьёзные деньги. За 10 процентов этой суммы лихие парни запросто отправят к предкам десяток-полтора претендентов на ваши капиталы, а?» К этому моменту четверо законников взяли б р е н н о н а в кольцо и пристально разглядывали его с головы до ног, словно видели впервые в жизни. б р е н н о н был совершенно растерян. Он не ждал такого поворота и был не готов дать отпор. А Джонсон продолжал давить на подозреваемого. «Я ничего не утверждаю, мистер б р е н н о н Просто пытаюсь докопаться до истины. Пять человек направляются к вам, чтобы истребовать 100 тысяч долларов, а через три дня они мертвы. И не просто мертвы, а зверски замучены. Верно я говорю, Фил?» «Истина, Сэм», — серьезно подтвердил Крамер. «Как вспомню, так холодный пот прошибает». т 100 тысяч. Это отличный куш, мистер б р е н н о н Многие таких денег даже во сне не видели». «Ваши наемники повесили делегатов, и это был недвусмысленный сигнал всей общине, что за деньгами к вам лучше не соваться. А чтобы отвести подозрение от заказчика, то есть от вас, наемники порешили еще полдюжины бедолаг, попавших под руку. Стройная теория. Что скажете?» б р е н н о н затравленно озирался, но ни в ком не находил поддержки. Советник и трое законников сурово смотрели на него, ожидая ответа, и надеяться, что они отступятся не приходилось. — Джеймс, — жалобно п р о л е п е т а л он, обращаясь к Хопкинсу, — ты ведь меня знаешь не первый год. Я бы в жизни не сделал ничего такого. Вы лучше Саттера спросите. Он что-то знает, точно говорю. Спросите его про мальчишку-индейца, который сбежал. — Что тебе известно? — Про Саттера? — грозно спросил Крамер. — Ничего такого, Фил. Разве что Джонни как-то обмолвился. Дескать, отец ни черта не делает для спасения своей империи. Витает в облаках. Не хочет продавать скот. Это нам известно. Что ещё? Ещё твердит, как идиот, что всё наладится, потому что сейчас он окажет услугу могущественным силам. Ему воздастся старицей. Это всё? Не знаю, важно ли это, но... Сейчас любая мелочь важна. Выкладывай, как на духу. Джеймс, помнишь, он за обедом сетовал, что от него сбежал мальчишка-индеец? Что-то такое было. К чему ты клонишь? Он не сбежал. Я сам видел, как сорванца увёз к и р у к подручный Саттера. И было это не две недели тому, а два месяца назад, или даже в марте. На кой чёрт Саттеру понадобилось врать на ровном месте, не знаю, хоть убейте. За язык его никто не тянул. — Говори прямо, с а м Саттер причастен к убийствам. — Откуда мне знать? — окрысился б р е н н о н Окружили вчетвером невинного человека. Саттер причастен ко всему, что происходит в Калифорнии, пора бы вам это понять, господа законники. А иначе... «Паршивые из вас ищейки!» «Попридержите язык, мистер Бреннон, а то Сан-Франциско останется без ценного подрядчика», — грозно сказал Сэм. «Что вы знаете про мальчишку-индейца?» «Немного», — пожал плечами Бреннон. «Звать к е л В переводе с его языка означает что-то вроде «маленькая птица, но не птенец». к и р у к и с а т о р называли его воробей. «Из какого он племени?» «Кажется, из ехускинов. Обитают где-то на севере, почти на самой границе, с Орегоном». Родители погибли в стычке с кломатами. Они там друг друга веками истребляют, никак не перебьют. Саттер подобрал мальчишку, когда тот умирал от слабости и б о л е з н е й выходил его, выучил пастушьему делу, потом научил объезжать лошадей. Пацан ему предан, как цепной пёс. Сбежал. Бреннон презрительно хмыкнул. Нашёл кому басни рассказывать. Куда и зачем его увёзки рук, знаешь? Нет. Случайно увидел, как ранним утром они верхом уезжали на север. Кажется, это... Было ещё в марте. к и р у к потом вернулся один без мальчишки. Я спросил, что мол с мальчуганом. Он ответил, что Кел остался на дальних пастбищах, вернётся не скоро. Я про него уже и думать забыла. Тут Сатер заявляет, что Кел сбежал. Что случилось с бригадой Кроули? Они напали на золотую жилу где-то в верховьях Феттер Ривер, в милях в 50 от Сакраменто. Там и работали последний месяц. «А вчера в посёлок заявился какой-то тип с к р ю ч а м и в спине, твердит про чёрного дьявола. Больше ничего не знаю, я сам с ним не говорил». «Как спасся Кроули?» «Он уехал за провизией в город. Мы как раз с тем вечером ужинали у Сатора. На следующий день вернулся обратно на прииск и нашёл своих работников на крючьях». «Что произошло с китайцами на озере Шаста?» «Вот тут вы точно не по адресу, джентльмены. Я хоть и везучий парень, но в те места не ходок». Тамошние индейцы любому головорезу 100 очков дадут. Если желтопузы решили разбогатеть на священных реках кломатов, это их проблемы. Они рискнули и проиграли. Но что там случилось, тебе известно. Только слухи, Джеймс. Я знаю только то, что знают все. Говорят, вода стала красной от крови, а потом течение принесло пару трупов на нижние прииски. Насчет красной воды вранье, конечно. Чтобы река покраснела, надо перерезать всех китайцев Калифорнии одним махом. Труп вполне могло принести, почему бы нет? Кто их нашёл? Слушайте, я всех жителей штата по именам не знаю. Хотите что-то выяснить, ступайте в горы. Говорят, желтопузых порубили топорами и сняли пару скальпов. Не поймусь, чего это шерифы так и заботились разборками индейцев с китайцами. Туда отправился твой мексиканец, Джеймс. Мигель? Он один уехал. Не знаю. Сэм Джонсон вынул из седальной сумки несколько бумажных листов и передал их б р е н н о н у «Посмотрите, мистер б р е н н о н не встречался ли вам кто-нибудь из этих джентльменов?» б р е н н о н принял листовки и некоторое время внимательно всматривался в лица преступников, затем решительно заявил. «Нет, мистер Джонсон, никого из них я не знаю и никогда не видел». «Хорошо», — сказал Сэм, — «у меня больше нет к вам вопросов». «В таком случае продолжим наш путь», — скомандовал Крамер и... и первым развернул свою лошадь в направлении порта. Хопкинс пристроился рядом с ним, следом пошёл Бреннан, а Сэм и Милвертон оказались в арьергарде. Советник, ободряющий, похлопал Сэма по спине и молча показал — в яблочко. Помощник шерифа улыбнулся, похвала советника была ему приятна. «Что скажешь, Сэм?» — спросил советник, когда они чуть поотстали от прочих. «Скажу, что Бреннан тут ни при чём», — твёрдо ответил Сэм. Он шельмец, но не убийца. Ему проще заплатить, чем наживать смертельные неприятности. Гораздо больше интерес представляет Саттер и неведомые могущественные силы, которым он оказывает некую услугу. Думаешь, он заключил сделку с ч ё р н ы м дьяволом? Смотря кого считать дьяволом, сэр. Думаю, Саттер действительно заключил сделку и надеется на компенсацию своих потерь. Местные фермеры уверены, что у него договор с самим Люцифером. — вставил советник. «Это от необразованности и частично от зависти», — серьезно ответил Сэм. «Сатер — человек разумный, практический. Уверен, могущественные силы, о которых он бредит, не имеют никакого отношения к мистике». «Кто же это, по-твоему?» «Не знаю. Например, он может быть агентом недружественной державы, скажем, Мексики. Но Сатер слишком умен, чтобы занимать сторону проигравших. Мексика только что потеряла половину своих территорий, и вряд ли способна предпринять что-то серьёзное в Калифорнии, даже несмотря на поддержку местных и Дальга». «Пожалуй, соглашусь», — поддержал рассуждение Джонсона советник. «И ещё?» «Англия. Спору нет. Она, как никто, подходит под определение «могущественная сила». Но, как я понял из разговора с Филом, вы и сами не верите во вмешательство королевы, не так ли?» и б о л т о н С досадой буркнул Милвертон и бросил многозначительный взгляд в спину Крамеру. «Остаются только Соединённые Штаты», — заключил Сэм. «Вот единственная сторона, за которую стоит играть с а т о р у И вы — часть этой силы, не так ли, советник?» «Браво! Браво, с э м ю э л ь Джонсон!» — воскликнул Милвертон. «Прекрасный анализ очень точные выводы. Остаётся неясным только одно — кто противник с а т о р а а кто его союзник?» «Этого я не знаю», — ответил Сэм. Но если играет одна сторона, значит, раскол где-то внутри. Предположу, что кто-то заинтересован в скорейшем присоединении Калифорнии к с а ш а кто-то вставляет палки в колеса этому процессу. И за кого играет Саттер? Если поразмыслить, ему выгоднее оставаться гражданином свободной Калифорнии. Слишком уж он скомпрометировал себя во время мексиканских мятежей, федеральная власть ему это вряд ли забудет и простит. С другой стороны, он на грани банкротства, и чтобы восстановить свою империю, ему потребуется много денег. Возможно, ему обещаны амнистия и компенсация за содействие. В таком случае, кто исполняет роль черного дьявола? «Вы слишком много хотите от помощника шерифа-советник», — рассмеялся сам. «Хотя именно здесь я склонен видеть некую мистификацию. Но кому и зачем она нужна, не спрашивайте. У меня даже предположений нет». «Прекрасно, сам», — одобрил его Милвертон. «Я очень доволен нашим разговором. Последний вопрос. Как ты оцениваешь обстановку в целом?» с а м ответил не сразу. Какое-то время он молча смотрел на море, где вся гавань была уставлена брошенными кораблями, и на гаснущие утренние звезды, на о с т а н к е своего города и светлеющее небо на востоке. И, наконец, решившись, произнес. «Плохо все, мистер Милвертон. Мы не контролируем ситуацию. Слишком много всего навалилось разом. «Нас мало, и мы просто не поспеваем за событиями. Золото, безумцы со всего света, слетевшиеся на его звон, убийцы, индейцы. Я не знаю, сложилось ли так само собой, или это чья-то злая воля. Только нам не справиться своими силами, сэр. Вот что я думаю». «Спасибо за откровенность, мистер Джонсон», — сказал советник. Немного подумав, он добавил. «Ты смышленый малый, Сэм. Думаю, я мог бы помочь тебе с карьерой. Что скажешь?» «Буду рад, мистер Милвертон», — улыбнулся Сэм. «Что ж, поговорим об этом позже», — заключил советник. «А порядок мы здесь наведём. Обещаю». Он дружески хлопнул Сэма по плечу и пришпорил коня. У гавани компания законников и Сэм Бреннон оказались на траверзе шлюпки, которая, отвалив от большого фрегата, спора скользила к берегу по тихой утренней глади. Милвертон придержал коня, всматриваясь в морскую даль. Его спутники тоже остановились. «Что там?» — спросил Крамер. «Что вы увидели, советник?» «Чёрт меня подери, если это не Индепенденс, джентльмены. Правую руку отдал бы сейчас, чтобы знать, каким ветром его занесло в Сан-Франциско», — ответил Милвертон. «Как вы узнали, что это именно Индепенденс?» — спросил Крамер. «Как?» — переспросил Милвертон, перевёл рассеянный взгляд на Крамера и неожиданно рассмеялся. «Нет, джентльмены, я не вижу отсюда названия судна». Просто это самый большой фрегат военно-морских сил. Когда-то это был линкор, первый в составе армии s a с ш Из-за ошибки в проекте нижний ряд пушек оказался непригоден для стрельбы. Он располагается слишком низко, и при малейшей качке вода заливает орудия и боеприпасы. Лет десять назад его загнали в док на реконструкцию. Лишние пушки сняли, удалили две нижние палубы, и скверный линкор обратился к великолепным фрегатам. Я узнал его по силуэту, который невозможно спутать ни с каким другим судном. Старые морские волки продолжают почитать этот корабль линкором. Смею вас заверить, джентльмены, если уж его прислали в Калифорнию, то дело серьёзное. Уверен, в шлюпке идёт к берегу какая-то шишка, наделённая страшными полномочиями. «Джентльмены, я, пожалуй, вас покину», — объявил Хопкинс. «Кто в этой шлюпке, я не знаю и знать не хочу. Мне надо чёрного дьявола ловить». а политики разберутся между собой и без моего участия». Он отделился от группы, послал общий салют и через шум прибоя прокричал Крамеру. «Я жду вас с с а к р а м е н т а Фил. Поговори с русскими и сразу ко мне. Обещаешь?» «Будь уверен, старина. Загляни на р а н ч и к Феликсу Густава. Скажи, что я просил поменять тебе лошадь». «Спасибо, Фил», — крикнул Хопкинс и пришпорил коня. «Я тоже оставлю вас, джентльмены», — задумчиво проговорил б р е н н Полагаю, Гарри Ньюман больше не мэр, а стало быть, мне здесь делать нечего. Фил, окажи мне услугу, сообщи, кто теперь будет руководить городским строительством, я в долгу не останусь». Крамер сделал вид, что не расслышал, и с э м ю э л ь б р е н н о н не дождавшись ответа, тихо исчез за поворотом.